который должен был остаться при генерале Корнилове для связи его с организацией графа Палина в Петербурге. Я приехал в Колымыю уже к вечеру. Генерал Корнилов был на фронте, и его ожидали лишь поздно ночью. Я зашел к исполняющему должность дежурного генерала полковнику графу Гейдену с целью получить необходимые мне сведения о моей новой дивизии. По словам полковника графа Гейдена, порядок в дивизии был в общем на должной высоте. Правда, кое-какие недоразумения с командным составом уже имели место. Начальник дивизии, начальник штаба и один из командиров полков должны были уже уйти, но в общем части были в полном порядке. Офицерский состав отличный, и новому начальнику дивизии, по словам графа Гейдена, взять в руки дивизию будет нетрудно в дивизию входили Ольвийо-польский уланский Кинбурнский драгунский Белорусский-Гусарский и 11-й Донской казачьей полки. Дивизией временно командовал командир 1-й бригады генерал Зыков, а должность начальника штаба генерального штаба полковник фон Дрейер. Во время разговора моего с графом Гейденом В кабинет вошел среднего роста молодой человек в модном Френче и английской кепке. Полковник граф Гейден нас познакомил. Вошедший оказался комиссаром восьмой армии Филоненко. С большим опломбом Филоненко стал высказывать свое мнение о последних операциях, о необходимости немедленного принятия ряда мер, дабы помешать противнику использовать опасное выдвинутое положение восьмой армии. Обратившись ко мне, Филоненко начал говорить, что он, как бывший офицер, признает необходимость проведения немедленных мер для укрепления подорванной дисциплины что он всячески поддерживал генерала Корнилова в его усилиях поднять дисциплину в 8-й армии, и что он, Филоненко, все время настаивал на назначении генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта. Мы вместе вышли и направились в штабную столовую. За обедом Филоненко продолжал с прежним опломбом говорить о военном и политическом нашем положении. Он очень любезно предложил мне помочь удалению из войсковых комитетов моей дивизии трех офицеров и солдат, которые, по моему мнению, оказались бы нежелательными. Я с трудом нашел в переполненном городе комнату, в которой поместился вместе с графом Шуваловым. Рано утром мне дали знать, что генерал Корнилов вернулся и просит меня к себе. Генерал Корнилов помещался в верхнем этаже маленького двухэтажного дома поблизости от штаба. Там же наверху жил Завойк. Я зашел к последнему в ожидании приема меня генералом. Я застал с записанием. Занося что-то на бумагу, он прихлебывал из стакана чай. Не желая ему мешать, я, взяв переданный мне стакан чая, сел в стороне и взял для чтения какую-то книгу. Однако Завойко, не прерывая писание, стал задавать мне ряд вопросов. «Я могу одновременно делать несколько вещей», — заявил он. «Наш разговор не мешает мне писать». И действительно, продолжая расспрашивать меня и подавая реплики, Завойко, не останавливаясь, быстро набрасывал что-то на бумаге. Кончив, он, видимо, довольный своей работой, посмотрел на меня. Вы, конечно, знаете, что генерал назначен главнокомандующим фронтом. Он поручил мне написать прощальный приказ армии. Желаете прослушать? Завойко прочел мне известный приказ генерала Корнилова. Я был чрезвычайно поражен этой способностью, так легко, почти не сосредотачиваясь, излагать на бумаге мысли. Мне дали знать, что генерал Корнилов меня ждет.